Глава четвертая. Комната на чердаке. Госпожа Харингтон не соизволила даже встать с кресла, чтобы встретить племянницу. Подняв глаза от книги, она лишь надменно покачала головой, словно собиралась прочесть очередную нотацию. «Здравствуй, Полианна, я...» Начала она, но закончить не успела. Едва переступив порог, девочка бросилась к тетушке и вмиг оказалась у нее на коленях. «Ах, тетушка Поли, как же я рада, что наконец приехала! Как чудесно, что я буду жить с вами!» восклицала Полианна со слезами. «Вы даже не представляете, какое это счастье быть с вами и с Нэнси, а не с дамами из благотворительного комитета!» «Весьма вероятно», — сухо сказала мисс Поли, пытаясь отцепить от себя маленькие, но цепкие детские пальчики. «Хотя я не имела чести быть знакомой с этими дамами!» Она раздраженно покосилась на Нэнси, которая осталась стоять в дверях. «Можешь идти, Нэнси. А ты, Полианна, веди себя как воспитанная девочка. Я даже не могу тебя толком рассмотреть». Звонко рассмеявшись, Полианна чуть-чуть отстранилась. «Да что на меня смотреть, ничего особенного. Веснушки дай только». «Ах да, я должна объяснить насчет этого клетчатого платья. То есть, почему я не в черном траурном? Черная бархатная накидка была вся в белых пятнах рваная. Я уже рассказывала Нэнси, что папа...» «Хватит. Теперь ты должна обо всем этом забыть». Резко сказала мисс Полли. «Я полагаю, ты приехала с чемоданом?» «Ну, конечно, мисс Полли, у меня замечательный чемодан. Мне его подарили благотворительницы. Правда, он почти пустой, у меня ведь немного своих вещей. В последнее время нам совсем ничего не присылали детского, только книги для папы. Миссис Уайт сказала, чтобы я взяла их с собой, ведь папа...» «Полианна», — снова перебила ее тетя, «заруби себя на носу. Мне совершенно безразлично, что тебе говорил отец и тому подобное». «Но почему, тетушка?» — изумленно выдохнула малышка. «Разве вы...» «Хватит болтать. Сейчас мы поднимемся в твою комнату. Твой чемодан уже там. Я распорядилась, чтобы Тимоти отнес его туда. Иди за мной, Полианна». Тетушка двинулась из комнаты, и Полианна молча поспешила за ней. На глазах девочки блестели слезы, но губы были решительно сжаты. «Ну что ж», — думала она, — «может быть даже хорошо, что не нужно рассказывать ей про папу. Так даже легче». «Наверное, ей очень грустно слушать про него. Она, наверное, такая ранимая». Девочка смахнула слезы и огляделась по сторонам. Они уже вышли в коридор. Впереди колыхнулась пышная шелковая платья тетушки. В гостиной виднелись кресла, обитые парчой, и дорогие благородных тонов ковры. Они шли проскошной, мягкой, как нежный мох, зеленой ковровой дорожки. На стенах картины в злаченых рамах. Из окон сквозь тонкие кружевные занавеси сеялся яркий солнечный свет. «Ах, тетушка Полли!» — с восторгом промолвила малышка. «Какой ваш чудесный дом! Какие богатства!» «Полианна!» — резко отозвалась тетя, обернувшись на лестнице. «Как ты смеешь разговаривать со мной в таком тоне?» «Не понимаю, тетушка, что я такого сказала. Разве это не так?» Простодушно удивилась Полианна. «Какие еще богатства! То, о чем ты говоришь, Полианна, всего лишь божий дар, которого я удостоилась за мои прилежные смиренные молитвы!» из поля направилась по коридору к лестнице, ведущей на чердак. Сейчас она была особенно рада тому, что решила отвести ребенку комнатку на чердаке подальше от себя, чтобы лишний раз не докучала. И в той части дома, где меньше можно было опасаться, что девочка что-нибудь натворит. Например, попортит дорогую обивку. С другой стороны, девочка явно не страдала застенчивостью, так что спартанская обстановка комнаты только ей на пользу. Плянно-звонко стучала каблучками, стараясь поспеть за тетушкой. Ее любопытные голубые глаза успевали пробегать там и сям, чтобы не пропустить ничего интересного в этом удивительном доме. Девочка уже мысленно представила себе свою будущую комнату. Конечно, комната будет такой же шикарной, как остальные помещения, с богатыми занавесками, коврами и картинами. Тем временем тетушка распахнула какую-то дверь, за которой располагалась еще одна лестница, ведущая наверх. Там уже не было ничего интересного, одни голые стены. Там, где начиналась крыша, скошенные потолки упирались по углам в самый пол. Все дальние темные углы заставлены множеством ящиков и чемоданов. К тому же здесь была ужасная духота. Невольно Полиана подняла голову, чтобы глотнуть воздуха. И тут увидела, что тетя распахнула перед ней дверь справа по коридору. «Ну вот, Полиана, это твоя комната» чемодан уже тут у тебя есть от него ключ девочка машинально кивнула ее бровки удивленно приподнялись она бы излива смотрелась тетушка нахмурилась когда я тебя о чем то спрашиваю нужно громко отвечать а не кивать головой да тетшка пыли так то оно лучше полагаю здесь у тебя есть все необходимое прибавила мисс по кивая на вешалку с полотенцами и кувшин «Пришлю Нэнси, чтобы та помогла тебе распаковать вещи. Ужин в шесть вечера», — сказала она, и, выйдя из комнаты, стала спускаться вниз по лестнице. Словно вы не менее, Полианна изумленно смотрела ей вслед. Потом снова огляделась. Голые стены, голый пол, голое окно. Посреди комнаты стоял чемодан, единственное, что напоминало о далеком покинутом доме. Девочка упала на колени перед чемоданом и закрыла лицо ладушками. В таком положении и застала ее Нэнси, которая поднялась наверх через несколько минут. «Бедняжка моя, не надо печалиться!» Она подошла к малышке и обняла ее. «Вот этого я и боялась, что ты огорчишься!» Палиана покачала головой. «Я очень гадкая, я плохая, Нэнси!» всхлипнула она. «Я никак не могу примириться с тем, что боженька и ангела забрали у меня папочку, ведь он мне так нужен!» «Ничего не поделаешь!» Решительно сказала Нэнси. «Значит, ему нужнее!» «Ах, нет, нет, Нэнси!» — воскликнула девочка. Она была так возмущена, что у нее даже высохли слезы на глазах. Нэнси виновато улыбнулась и ласково погладила ее по голове. «Ну-ну, деточка, я совсем не то хотела сказать». Поспешно поправилась она. «Доставай ключ, будем распаковываться. Разложим платье, все вещи». Полиана протянула ключ. У нее на глазах опять блеснули слезы. «У меня почти нет вещей», — промолвила она. «Ну, тем лучше» весело сказала Нэнси. Меньше нам возиться с чемоданом, верно, а? Неожиданно лицо Полианны озарила радостная улыбка Правильно. Конечно, это даже лучше. Так-то оно так, смущенно кивнул Нэнси. Ее умелые руки решительно взялись за дело. Девушка достала из чемодана несколько книг, заштопанная нижнее бельишко и несколько бедных платьев. Полианна оживилась, бросилась помогать, повесила платье в шкаф книги разложила на столике, а белье убрала в ящике комода. «Как вы думаете? Кажется, эта комнатка очень даже милая, а?» Нерешительно молвила она. Нэнси некогда была отвечать, она была занята чемоданом. Полианна стояла около комода и задумчиво смотрела на голую стену. «То, что тут нет никакого зеркала, тоже очень хорошо», вздохнула она. «По крайней мере, не буду видеть своих противных веснушек» место ответа Нэнси, продолжавшей копаться в чемодане, лишь неопределенно фыркнула. Через минуту Полианна радостно хлопнула в ладоши и показала на окно. «Только посмотри, Нэнси!» — воскликнула она. «Какой чудесный, красивый вид! Вести деревья, домики, шпиль церкви, речка блестит прямо как серебряная. Когда у тебя такой вид из окна, не нужно никаких картин, верно, Нэнси? Теперь я даже рада, что тетушка поселила меня в эту комнату». В ужасу Полианны Нэнси вдруг разрыдалась. Девочка бросилась к ней и испуганно спросила. «Что, Нэнси, что с тобой? Это что, была твоя комната, ее отдали мне?» «О, Боже, о чем вы?» — всхлипнула Нэнси, давясь слезами «Правильно про вас говорили, вы чисто ангел, которого небеса послали нам вместо усопших». «Что это?» — встрепенулась она, прислушиваясь. «Ну, конечно, госпожа уже звонит снизу, чтобы я спускалась». Девушка поспешно вскочила на ноги, И в следующее мгновение уже летела вниз по лестнице. оставшись одна, Полиана снова подошла к окну и принялась рассматривать свою красивую картину. Потом осторожно потрогала раму. Духота в комнате была невозможная. К счастью, рама поддалась и открылась. Распахнув окно, Полиана выглянула наружу и полной грудью вдохнула свежий воздух. Потом подошла к другому окну и потянула раму. Прямо у нее перед носом пролетела громадная муха и зажужжала в комнате. Следом за ней прилетела другая, потом третья. Но Полианна не обращала на них внимания. Ее взор был прикован к новому открытию. Огромному дереву прямо перед окнами. Мощные зеленые ветви дерева весело покачивались, словно манили в свои объятия. Девочка звонко расхохоталась. «Благодарю за приглашение. Непременно им воспользоваться». В следующую минуту она уже вскарабкалась на подоконник и встала на карниз. Отсюда был всего один шаг, чтобы перелезть на дерево. Ловкая, словно маленькая обезьянка, девочка перепрыгнула на ветку, потом на соседнюю, хотя она отлично умела лазать по деревьям, от большой высоты немножко кружилась голова, но она быстро привыкла. Крепко, держась за ветви, огляделась по сторонам. «Как же хорошо!» Она находилась с задней стороны дома. Внизу в саду копался какой-то человек. Через сад бежала узкая тропинка, которая вела прямо в открытое поле на крутом склоне холма. У самой вершины росла высокая сосна, словно часовой на скале. Полиане показалось, что оттуда можно увидеть весь мир. Полиана быстро спустилась с дерева и, прошмыгнув мимо копавшегося в земле старика, побежала по дорожке среди кустов. Сердце радостно вилось. Немного запыхавшись, она выбежала из сада в поле, и стала подниматься в гору. Подъем занял довольно много времени, но она совершенно забыла про него. Только немного погодя, она сообразила, что ей еще нужно возвращаться обратно в свою комнату. Но совершенно до ее окошка, казалось, было рукой подать. Спустя четверть часа большие часы в прихожей начали отбивать шесть вечера. Ровно по окончании шестого удара Нэнси зазвонила в колокольчик к ужину. Проходила минута за минутой, мисс Поля все мрачнее, сводила брови нервно, притоптывая ногой. Потом вскочила из-за стола, вышла в коридор и, выглянув на лестницу, прислушалась. Она медленно вернулась в столовую и, как только появилась служанка, нетерпеливо сказала. «Нэнси, моя племянница, опаздывает». «Нет, звать ее не нужно». Остановила она кухарку, которая хотела сбегать за поляной. «Я ясно объяснила ей, во сколько у нас ужин». Придется поучить ее пунктуальности. Когда придет, пусть обходится молоком и хлебом на кухне. «Слушаюсь, мэм», — проворчала Нэнси. Хорошо еще госпожа не видела выражения лица служанки. После ужина, как только представилась возможность, Нэнси тихонько вышла из комнаты и поспешила на чердак. «Только хлеб и молоко. Как бы не так!» С негодованием бормотала себе под нас девушка. Скорее всего, бедняжка устала плакать и уснула у себя в комнате. Осторожно приоткрыв дверь и заглянув внутрь, Нанси испуганно вскрикнула. «Эй, где вы? Куда вы подевались, мисс?» И в растерянности заметалась по комнате, посмотрела под стол, под кровать, даже заглянула в чемодан рукомойник. Потом опормятью бросилась вниз и выскочила в сад к старику Тому. «Сэр, мистер Том, наш ангел куда-то пропал!» Жалобно запречитала она. «Наверное, улетела обратно на небеса? Ах, бедняшка! Хозяйка приказала не давать ей ничего, кроме молока и хлеба. Да еще, чтобы ел на кухне, вы вот только подумайте. Просто, Господи, помилуй!» Старик разогнул спину. «Улетела? На небеса?» Рассеянно повторил он, машинально подняв глаза к небу. Некоторое время он молча глядел на чудесные краски заката. Потом улыбнулся и медленно промолвил. «В каком-то смысле так оно и есть, Нэнси. Я хочу сказать, что девочка и правда решила взобраться повыше». Старик ткнул крючковатым пальцем в сторону аллеющего на горизонте неба. На самой вершине громадной горы виднелась крохотная фигурка. «Ну, слава богу, что еще не на самих небесах?» — покачала головой Нэнси. «У меня к вам просьба, сэр». «Если госпожа спросит, скажите, что я не забыла про посуду, просто мне нужно немного подышать свежим воздухом». С этими словами она поспешила по дорожке, которая вела в поле.